К этому событию Шмаков Пётр отнёсся спокойно. Ни его родители уехали, а мои. Но когда уезжают его родители, он тоже не возмутим. Его родители то в Индии, то в Египте, они энергетики или гидростроители и работают на Востоке. Шмаков Пётр привык к тому, что они всё время уезжают, относится к этому чисто практически. И как только теплоход скрылся из глаз, Задал мне практический вопрос. Сколько тебе отвалили? 30. Он произвёл в уме какие-то вычисления и сказал: "15 р свободно можешь прогулять". В ответ я промолчал. Не стану уже я докладывать Шмакову свой бюджет. Какое спрашивается ему дело? Посидим в ресторане, предложил Шмаков. Я ещё никогда здесь не был. Я уже пообедал. Что, значит, пообедал? Я тебе не обедать предлагаю, а поесть стерляжьей ухи. Ты ел когда-нибудь стерляжью уху? Я сыт. Стерляжья уха это не еда, это деликатес. Идиотство быть в Химках и не поесть стерляжьей ухи. Кретином надо быть. Стоит самое большее 3 1/2. Вернёмся домой, я тебе свою половину отдам.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 Как здорово, что я купил плавки, не потратил деньги на идиотскую стерляжьёху. Не доставало идти на поводу у такого низменного инстинкта, как чревоугодие. Надо есть простую, здоровую пищу, а от излишества развивается подагра, склероз и всякая такая муровина. Эх ты, простонал Шмаков Пётр. Что такое плавки? Яркая заплата на ветхом рубеще пловца. А так, пожрали бы стерляжьей ухи. Теперь самый стерляжий сезон, самый стерляжий лов. Нашёлся гастроном, сказал я навсмешку. Стерляжьей ухи ему захотелось. Может быть, тебе ананасы подать? Ананасы в шампанском? Кофе гляссе? Слушай, перебил меня Шмаков.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 Почему я должен брать билеты на троих? Ты при деньгах. Мы собирались пойти вдвоём. Думаю, она пойдёт всё же со мной, а не с тобой, объявил Шмаков. То, что ты целыми днями отираешься у её прилавка, ещё ничего не доказывает. Отираться у прилавка может всякий. Она пойдёт именно со мной. Мальчик, куда ты лезешь? Имею основания так предполагать. Может быть, спросим у неё самой? Хотя сейчас мне уже не было жалко Шмакова Петра. Он уж слишком вызывающе ведёт себя. Зоя стояла за прилавком и разговаривала с высоким парнем. И по тому, как парень небрежно облокотился о прилавок, как Зоя с ним разговаривала, смеялась и улыбалась, было ясно, что это не просто покупатель, даже вовсе не покупатель.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 «Даже три!» — объявил я, окончательно подавив Шмакова своей осведомленностью. «Как поступим?» «Что ж, прибратья...» «Неудобно прибратье». «Мне лично все равно. Могу и прибратье». «Неудобно», — повторил Шмаков. «Отложим». «Если ты этого хочешь, пожалуйста», — согласился я. «Да».